Глава 17. Исчезнувший. В Праге установилась на удивление тихая и относительно тёплая погода. Вроде бы и бабье лето прошло, и на исходе осень, но солнце светило так ласково, что тянуло на улицу. Одному Богу было известно, сколько продлится этот, без сомнения, короткий райский период. Именно поэтому Ардашев и Войта Обовращались из полицейского управления в контору пешком, мимо витрин дорогих магазинов, обосновавшихся в старых домах. Почти час Климп Пантелеич отвечал инспектору Яновицу на вопросы, связанные со вчерашним происшествием в ресторане у Донату. Слава богу, никто не пострадал. Лишь колодец обрушился из-за сильного взрыва. Это был единственный вред, нанесённый злоумышленникам. Сам начальник пражской полиции выразил благодарность пану Ардашеву за проявленное хладнокровие. Окажись на месте бывшего присяжного поверенного другой человек, и неизвестно, сколько бы жертв было вокруг. Шеф во весьма доходчиво объяснил инспектору признаки, по которым вы достаточно легко определили, что у вас в руках бомба. Но сдаётся мне, инспектор не понял их, как признаюсь и я. природу возникновения маслянистых пятен и появления специфического запаха. Видите ли, мой друг, динамит имеет свойство потеть. Он представляет собой абсорбирующий материал, вымоченный в нитроглицерине. Затем его оборачивают в влощеную бумагу. Со временем капли жидкого нитроглицерина выступают на его поверхности, и тогда бруски динамита представляют собой некое жирное месиво со свойственным только ему запахом. Как раз оно и проявилось в виде макрох жирных пятен на подарочной упаковке. Одного понять не могу. Откуда у бывшего адвоката такие познания в теории взрывчатых веществ? Это длинная история, Вацлав, расскажу как-нибудь. Ардашев остановился и, указывая на вывеску пивного заведения У Козла, сказал: "А не выпьете ли нам по кружечке?" С большим удовольствием. Так дойдём. В зал со сводчатыми потолками, занаряченный грубыми дубовыми столами, сидел совсем немного людей. Ардашев и Войта расположились у окна с видом на проезжую часть. Кельнерша, симпатичная и смешливая брюнетка, принесла две кружки пивнера, пожелала приятного отдыха и исчезла. Войта отпил глоток и крякнул от удовольствия. Замечательно. Я бы сказал божественно. Но послушайте, Вацлав, Помните, в легенде об убийстве в Селестере упоминаю похороны. Вы сказали, что в гробу вокруг покойника уложили белые хризантемы. Да, а что? А почему именно белые хризантемы, а не другие цветы? В Чехии белая хризантема цветок печали. Её никогда никому не дарят, а лишь приносят на похороны. Это точно? Патрон, вы меня обижаете. Так, допиваем пиво, берём таксомотор и едем на Круцемборскую улицу. «К плечку?» «К нему». «А зачем?» «Есть у меня пара вопросов». «Допустим. А к чему такая спешка? Я собирался заказать колбасок и еще пиво. Посидели бы пару часов, а потом и отправились?» «Боюсь, не успеем». «Что случилось? Вы можете объяснить?» «Допивайте, Вацлав, я жду вас на улице. Хватит рассуждать». Ардашев резко поднялся и направился к двери. В такси Войта надулся, как цепелин, Я бежил и пялился в окно. Но Климопантилевич это нисколько не волновало. Он уже достал коробочку Берлинга и, положив под язык красный леденец, полностью погрузился в раздумья. Кроцемборская улица на Виноградах, короткая и поперечная, не имела ни трактиров, ни угольные лавки, ни прачечной. Таксимотор остановился напротив вывески Женская и мужская одежда. На входной двери висела табличка Закрыто. Ардашев попросил водителя не уезжать. Увидев нищего, он дал ему крону и спросил. «Магазин давно закрыт?» «Уже два дня. Надо менять место. Совсем никто не подает». Клим Пантелеич повернулся к Войте. «Домашний адрес плечки помните?» «Некланова улица, дом номер 17». «Отлично. Едем». Не прошло и три четверти часа, как они были на месте, и вновь таксисту велели ждать. богатая парадная подчёркивала статус жильцов. В 17-й квартира была на третьем этаже. Ардашев покрутил деревянную ручку механического звонка. Никто не вышел. Он повернул ещё. Постойте, попросил сыщик, приложив ухо к двери. Там кошка орёт. Полагаю, что в квартире покойник. Войта порылся в карманах и вынул комплект отмычек в виде пирочинного ножа. Набор юного слесаря, усмехнулся сыщик. Настал сей час со службы. Таскаюсь с собой на всякий случай. Похоже, этот случай настал. Действуйте. Сыщик раскрыл инструменты веером, осмотрел внимательно, выбрал одну плоскую отмычку и вставил в сердце английского замка. Медленно, слегка двигая вправо и влево, повернул. Замок щёлкнул, и дверь отворилась. Прямо навстречу в проём стрелой бросилась чёрная кошка и понеслась вниз по ступенькам. Ардаша шагнул в коридор, вслед за Войта. Окинув беглым взглядом обстановку комнаты, Климпонтич сказал: "Всё ясно. Я пока поищу улики. Надеюсь кое-что удастся обнаружить. О, да тут раздолье для криминалиста". Он указал подбородком в сторону пустого кресла и приставного столика, на котором стояла массивная пепельница из обсидиана, и велел: "Минут через 5-10 я выйду и захлопну дверь". А вы вызывайте инспектора. Протелефонируйте ему, что пан плечка пропал и возможно убит. Пусть едет вскрывать квартиру. Встретимся внизу у парадного. Нам нужно дождаться полицейских. Признайтесь, так вы ещё в пивной предполагали, что он убьёт. Войта подозрительно сощурился. Нет, я понял это только на Кронцамборской улице. А что же мне не сказали? А вы же знаете, я гипотезу занезвучиваю. Они могут быть ошибочны.